Деловая литература Многие недовольны, что слишком много появляется теперь юмористической литературы. Действительно, к чему ее столько? Я даже не понимаю, какому чудаку приходит в голову покупать специально юмористическую книгу, натыкаться в ней сплошь и рядом на скучные, растянутые, не вытанцевавшиеся рассказы и потом горько оплакивать затраченный рубль с четвертаком. Гораздо проще, если вам пришла охота посмеяться, а предлога для этого не находится, разверните любой деловой справочник, читайте рекламы и объявления, и кроме непосредственной пользы, которую вы получите, ознакомившись с деловой стороной, вам еще в виде бесплатной премии преподнесется самый непосредственный, самый неожиданный и для вас, и для самого автора юмор. Вот лежит передо мной... «Самая сухая деловая книжка, какую только можно себе представить, это просто-напросто план Петербурга и карманный к нему путеводитель». Тема действительно сухая, но как истрактована. Человек, по-видимому, писал серьезно и старался быть точным, кратким и деловым, но талант. Такая птица, о которой никто не может сказать в точности, где именно положит она свое яйцо, и целые снопы юмора прорываются иногда между скучных официальных строчек. «Пески», — перечисляет автор улицы Петербурга, близ Николаевского вокзала, местность рождественской части, в которой не найдётся ни одного воза песку, но называется так по своей возвышенности, от низменных мест. Дальше, давая адреса ресторанов, столовых и кондитерских, он пишет. Знакомясь с Петербургом и осматривая его детально, нельзя обойтись на тощий желудок. Гуляя по нем или справляя какие-либо дела, желудок предъявляет свои требования и требует удовлетворения, в особенности при соблазнительных выставках у гастрономических магазинов, соблазнительно напоминающих о жизни. Чтобы не ссориться с насущной потребностью червяка, не мешает замарить его. И поэтому заглянуть в места, которые находятся под рукой, или с преднамеренной и специальной целью хорошо позавтракать или пообедать при особенной обстановке в хорошем ресторане с разнообразными приманками и музыкой. Таких ресторанов в Петербурге немало. Здесь следует перечисление ресторанов и кончается все советом. Но для замарения червячка на скорую руку Лучше всего поспешить в какой-нибудь из фруктовых магазинов. Перечитываю эту историю, и мне начинает казаться, что автор не так прост, как кажется, и с каким-то тайным умыслом вполне сознательно придал своему произведению юмористический уклон. Потому что нельзя же поверить, будто по улицам Петербурга средь бела дня гуляют желудки и даже предъявляют свои требования. Ведь это кошмар. Это сцена из театра ужасов. К сожалению, ввиду неблагоприятных условий климата и болотистой почвы, столица щеголяет массой заболеваний. Как вам нравится это «щеголяет»? Вот истинный смех висельника. Подарите эту книжечку вашим детям на елку, потому что эта книжечка так щеголяет русским языком, что перещеголять ее и нарочно нельзя. Как отдельное приложение к книжечке могу рекомендовать объявление о новых шторах. Всем интеллигентным, а также культурным людям рекомендуем как необходимую надобность в магазинах, правлениях и частных домах наши шторы. Все в прогрессе идет вперед, кроме крюков, которые при вбивательстве в стену легко могут продырявить платье а также руки, хотя последние так легко устранить при помощи нашего нового прибора для штор, являющегося чудом 20 века телеграфов и телефонов, в руках даже пятилетнего ребенка. Если же это приложение вам не нравится, то могу еще рекомендовать каталог варшавской фирмы. Всем купившим у нас кошелек за только 2 рубля 13 копеек Высылаем совершенно бесплатно 18 предметов, необходимых для жизни каждого. Ножницы, удобные для различного резания бумажных предметов, а также тканей. В отдельности стоят рубль. Дамскую брошь червонного французского золота, отделанную настоящими русско-американскими камнями, лучшего шлифованного стекла. Годно также и для подарков. В отдельности стоит 12 рублей. Необходимый для каждого штемпель с его именем и фамилией, в отдельности рубль. С баночкой чернил, в отдельности рубль. Дамский браслет настоящего червоного серебра, цепью или мужские часы того же металла. Дамскую булавку белого червоного металла, без всякого лишнего изящества, красиво, практично, удобно и полезно. Наперсток из настоящего алюминия и дюжину настоящих стальных перьев, годных как для мужчин, так и для дам, для юношества и для детей. Если хотите повеселиться или повеселить ближних, бросьте юмористику и примитесь за деловую литературу.